Люси. 20 декабря, среда. По-моему, это самый лучший день в моей жизни. Везде много-много снега, и так красиво. Утром я покупала рождественские подарки, а когда вернулась домой, застала у нас Рори. Они с Альфредом разговаривали. Он принес мне телевизор, втащил его в мою комнату и подключил. А потом мы сидели и разговаривали. С ним было так легко говорить, что я рассказала ему все. О том, как скучно жить в Лондоне, о квартире, о маме, о бабушке, о Ренделе Фишере, и о папе, и Мэрилин, и о дедушкиной семье в Корнуолле. Как замечательно, когда тебя просто слушают, не прерывают, не стараются подбадривать, не льстят, ничего от тебя не добиваются, не говорят, что ты чепуху несешь или сама не знаешь, что говоришь. Он просто слушал, и все. Когда я все рассказала, мы пошли к ним. Миссис Кеннеди накормила нас, Ронни позвонил своим друзьям, и мы пошли кататься на санках. Было так здорово, и я жутко устала. Мы катались, пока не стемнело. Потом снова пошли к Рори пить чай. И Рори спросил у отца, можно ли еще раз взять автомобиль. И мистер Кеннеди сказал «да». Мы с Рори поехали в Кингсфори, это такой старинный город со множеством магазинов. Мы припарковали автомобиль и пошли к ювелиру. И там мне сразу же прокололи уши, и было совсем не больно. Потом мне надели сережки в виде золотых колечек. Я еще раньше говорила Рори, что дома мне не разрешают носить сережки. А Рори сказал, ты ведь сейчас не дома, ты со мной, и заплатил деньги за то, что мне прокололи уши и за сережки, и сказал, что это его рождественский подарок. На обратном пути мы снова разговаривали, и у меня такое чувство, что в моей жизни настал перелом. Рори говорит, что я должна запомнить несколько вещей, вот они. У меня хорошие отметки в школе, значит, я не глупая. Если я сама не буду отстаивать свои права, никто этого за меня не сделает. И не надо ни дуться, ни сердиться. Она доказывает свою правоту логическими доводами. «Если я хочу поехать в Корнуолл, повидаться с дедушкой, сиреной Эми и Беном, значит, надо ехать. И ничто мне не помешает. Я сама могу все устроить, получить от дедушки приглашение и просто взять и приехать к нему. Я должна быть более смелой, я сама могу за себя постоять, потому что понимаю, какие бывают опасности». Я знаю, что надо остерегаться пьяниц, наркоманов и всяких извращенцев, вроде симпатичных с виду старичков, которые заговаривают с девочками на автобусных остановках. И еще стоит подумать о том, чтобы на последние два года перейти в школу-интернат с совместным обучением, чтобы там сдать экзамены в колледж. Раньше я никогда об этом не думала. Надо внушить эту мысль маме и заставить ее обсудить со мной этот вопрос». Уговорю миссис Максвелл-Браун стать на мою сторону, ведь это только на последние два года. Когда строишь планы и думаешь о будущем, то становишься более решительной. Хотелось бы, чтобы у меня был такой брат, как Рори. Нет, лучше не надо, потому что если бы он был братом, то все было бы по-другому. Проколотые уши совсем не болят. Когда бабушка с мамой увидят сережки, они поймут, что я изменилась. Теперь я делаю то, что хочу. Теперь я могу сама принимать решения. Я уже не ребенок. Когда я вернулась, то узнала, что к чаю был приглашен некто сэр Джеймс Эрскин Эрл. Он взял старые часы Элфриды, чтобы их оценить. Кэри сказала, что он съел шесть булочек. «Завтра первый день моей новой жизни».